Глава 10. Промышленников мы перетаскали по одному в их жилой модуль, зафиксировали на кроватях, ввели им анатоксин и оставили мирно спать и выздоравливать. Я уверен, что синдикат окажется ни при чём, сказал я задумчиво, оглядывая картину маслом. Девять сопящих тел, привязанных к койкам, навевали немного странное ощущение. Я чувствовал себя рабовладельцем, угнетателем. Что поделать? Не привык я с людьми так обращаться. Обычно с ними можно договариваться словами через рот, а не вот таким насильственным образом. Скорее всего, окажется, что они наала на Алана непосредственно работали. И что нам с этим зоопарком делать? Так и будет, а нам-то и зачем? Удивился Берц Дождемся Тони с его молодцами и авангард, и им отдадим. «Твоя правда», — вздохнул я, — «по-хорошему надо было бы сходить к шахте, но пока вокруг купола прыгала стая суккуб, затея эта представляла скорее самоубийственной миссией, чем реальной необходимостью». Полиция и десантура прилетели чертометом. Если нам понадобилось для прилета на экватор около восьми часов, то спецслужбы справились за пять. Мои два успели привести в относительно нормальное состояние Сержа и Уйла, и я лично проследил, чтобы веснующий ты псевдоучённый, которого я вырубил первым, получил свою порцию внимания. Я до ему не досталось, так что очнулся он вместе с моими ребятами, и его также, как и остальных, после парализанта потребовалось напоить. К тому же я чувствовал вину за порезы на руках. хотя и понимал, что иначе было никак не обойтись. Поэтому проверил раны, еще раз обеззаразил и перебиндовал. К счастью, ему хватило ума промолчать, хотя он морщился и шипел сквозь зубы. На площадку приземлились две группы флайеров, резко контрастирующих друг с другом. Из сверкающих яркой сине-красной окраской и эмблемами колониальной полиции посыпались знакомые лица во главе с Тони, их непосредственным начальством. Он козарнул и споро раздал указания о смотреть территорию. А вот из матово-чёрных машин без опознавательных знаков мягко спрыгнул на землю с десяток астродесантников. Лица и фигуры которых скрыдовала броня хамелеон, возглавлял их руководитель колонии полковник Вернер. С ним мы обменялись рукопожатием, и я от rapportровал о положении дел. Тонни тоже выслушал и присвистнул. заглянув мне за спину, в жилой модуль апостольцев. Чес, я и не подозревал, что ты такой кровожадный. Как тебе в голову вообще могло прийти шантажировать этого, как ты говоришь, его зовут Алон? Да как? Жизнь захочешь и не так раскорячишься. К тому же, я думал, что сработает, развёл я руками, а оно взяло и не сработало. Нагивен ты человек, покачал головой начальник полиции. Как был, так и остался. Таким обычно плевать на подчиненных. Это же расходник, ресурс. Вот и он так сказал, скорбно покачал головой я, внимательно и серьезно посмотрев на полицейского. Это же уму непостижимо. Так нельзя с людьми обращаться. Я согласен, конечно, но можешь глазки не строить. Докладную все равно писать придется. По-своему интерпретировал мой взгляд Тони. Да напишу я, напишу, отмахнулся я. Пойдём лучше посмотрим, что аналитики нарыли. И мы втроём, Свет и Апора шестой колонии, пошли узнавать размер едва не случившейся катастрофы и интересоваться, как у близнецов с учёными обстоят успехи в перепрограммировании проходчиков. Рыжие нависли над аппаратурой, надвинув на глаза Анна правый, а Чингис на левый локальные визоры. Перед ними развернулась уже знакомая вероятностная голограмма, но значки на ней были другими, и я дал себе мысленный зарок с их условными обозначениями на всякий пожарный случай разобраться. А то, мало ли, вот так уведут их у нас из-под носа, держа под прицелом, и будем потом локти кусать. Я сделал условную зарубку в памяти, подбить близнецов, сделать обзорный курс для моих бойцов по основам аналитики и покосился на Тайвина. Штатный гений стоял... с открывающе-техничным видом за спинами аналитиков и на появление главенствующего состава отреагировал быстрее всех. Не отрывая взгляда от голограммы, он коротко бросил: "На проходчиках программная защита, работают два из трёх, выработка руды на уровне пары процентов". Честер, учёный, соизволил обернуться, коротко кивнул прибывшим и продолжил: "Это невероятная находка. Считайте, мы с вами русские первооткрыватели, которые нашли золото на Аляске до её продажи штатам. Этому руднику цены нет. Если не остановить выработку жилы, мы с вами будем почивать у разбитого корыта, пока кто-то радуется намытым самородкам, ризонно парировал я, как исторически в итоге и сложилось. Может, на планете такой рудник вообще один. Близнецы, активно копавшиеся в недрах электронной начинки аппаратуры, По дистанционному управлению проходчиками нервно вздрогнули и стали шевелиться ещё более активно. Мы застыли за экспинами безмолвными статуями, изображая дисциплинированные столбы, чтобы не мешаться, чердя им клавиатуры и кодов. Я, как частенько делал в сложные моменты, схватился за любимый брелок. Полковник скосил на него глаза, чуть качнул головой. Да-да, это был именно его подарок. и, несмотря на определенные разногласия между мной и военным, стал очередной моей памятной вещицей, с которой я буду носиться еще, по крайней мере, несколько лет точно. Постепенно близнецы подключали все больше возможностей отследить умную аппаратуру, включилась трансляция с дронов связи, и стало заметно, как буры активно вгрызаются в толщу камня, а через верх машин летит фонтан отработанной породы. забрасывая все вокруг пустой рудой и шлаками. Я неодобрительно засопел, и на меня шикнули. Всем было интересно, чем закончится противостояние аналитиков и горных проходчиков. Напряжение медленно росло, в собравшихся я практически ощущал готовность взорваться, не хватало только маленькой искры победы или поражения для общей вольтовой дуги эмоций. И тут Анн... Откинулся в кресле с чрезвычайно довольным видом. Чингис, зависнув над голограммой клавиатуры, демонстративно приподнял палец над кнопкой ввода и обернулся. Полковник кивнул, а я ухмыльнулся по зёры. Кнопка клацнула, и шахтные проходчики намертво встали. Мы разразились аплодисментами, а близнецы картинно раскланились. Что, теперь мой выход? Поинтересовался я, и теперь взгляды присутствующих перекрестились уже на мне. Я чуть поёжился и уточнил: "Самую чёрную полосу, образно говоря, мы уже доблестно преодолели. Апостолу пора и честь знать. Тони, ты же разберёшься с мальцами, да? Передай там сведения, куда следовать. Куда точно следует передавать информацию о настолько глобальном правонарушении? Я представлял себе только в общих чертах. Поэтому не удивился, когда Вернер перехватил инициативу. Это уже наша юрисдикция, Честер. Заканчивайте и передавайте дело мне. Властью данной мне вами и корпусом первопроходцев с плохо скрываемым пафосом начал я, но меня прервали. Честер, давайте без ваших обычных штук, попросил полковник. Я пожал плечами. Без, так без. Может, я так хотел напряжение снять. Посерьёзнев, я вышел на улицу и сложил пальцы двойным крестом. Дроны связи, обретшие свои возможности обратно, подлетели поближе и известив о начале трансляции. Экваториальный участок. Координаты по Шварту. Полный малый экспедиционный состав. Руководитель Честер Уайс. Заказчик Синдикат Апостол. В связи с нарушением кодекса первопроходцев, параграфы 1.3.15, 18 экологического кодекса охраны ресурсов и биоразнообразия экзопланет межзвёздного законодательства в особо опасных масштабах и положений конвенции межпланетарного промышленно-гуманитарного права промышленный синдикат Апостол лишается права разработок, торговли и пребывания в пределах шестой колонии и её субарбитального пространства. Сотрудники синдиката имеют право покинуть колонию в течение стандартных общегалактических суток с момента выхода запрета. Право вето использовано руководителем оперативного отдела корпуса первопроходцев, заверено руководителями колониальной полиции и шестой колонии. Личность удостоверяю. Дрон подлетел еще ближе, просветил мне сетчатку и мигнул зеленым. Право вето было активировано. И теперь у Аллана, да и у всех апостольцев были ровно сутки, чтобы убраться куда подальше, а у полиции и военными те же сутки, чтобы не дать им этого сделать и разобраться с диверсией. Но это точно уже не моя работа. Выдохнув, я достал смарт, набрал знакомый номер, и через пару мгновений передо мной появился Макс. Привет. Хочешь хохму расскажу? Макс чуть нахмурилась и переспросила: "Ты уверен, что «Именно хохму. У нас вообще-то на ушах все стоят. Полиция к вам улетела, авангард все бросил, будто их черти за пятки покусали. С вами связаться не могли толком. Ребята волнуются. А у тебя хохма. Подумать только!» Макс, распаляя сама себя, говорила все более и более громко и обвиняюще. Был за ней такой грешок. Сначала вспылить, потом подумать. «Поскольку все живы и даже относительно здоровы...» То я не буду плакать, драматизировать и воспринимать ситуацию как трагическую. Неприучен, знаешь ли, суховато ответил я и добавил: и вообще, кто тут начальство? Это я на тебя должен орать. Максаси Класси обиженно буркнула. Ты не начальство, но это не мешает мне нам всем за тебя волноваться. Рассказывай уже. Я коротко, но вкраска, хотя чертил ей события прошедших, подумать только, всего на всего суток. Что? Взорвалась она? Да как ты вообще можешь так спокойно говорить о том, что вас чуть не угробили? Тебя могла суку убить, ты понимаешь? А если бы кто-то из ребят пострадал, ты Алана отпустил. Это как расценивать? Не кричи. Куда он денется с подводной лодки? Спокойно переспросил я. Все полёты отслеживаются. Флайер в космос выйти не может. Мимо космопорта Промышлиник не пробежит. А пока он туда долетел, Все уже в курсе должны были быть. — Мне все равно, — продолжал обушевать Макс, — твои выходки. Это безответственно, глупо и безрассудно. Я вгляделся в голограмму. За спиной Макс происходили какие-то невнятные шевеления. Похоже, защитный купол ее экспедиционного лагеря намеревалась прорвать маленькая двутелка. А где детеныш, там и родители. Какая ирония! — Я не знаю. Макс, всего-навсего опять забыла перед разбивкой лагеря просмотреть пути миграции этих безобидных, но массивных созданий. А глупый тут, оказывается, я. Стадо двутёлок может запросто уничтожить труды геологов, и нас за это точно по голове не погладят. Кто бы говорил о безответственности, лепучка, покачал головой я. Ты сейчас на какой широте и какой сейчас месяц? Какая разница? Было снова разъярилась она. Но просто так я её обидным прозвищем не называл редко, и всегда задело. И она призадумалась. Середина сентября. Ой, вот тебе и ой, резюмировал я. Это ты на меня кричишь, а должно быть наоборот. Срочно сверяй карту миграционных маршрутов и сворачивай лагерь, пока основное стадо вас не потоптало. День-два у вас есть, чтобы в сторону переместиться. Давай, вперёд. Макс отключилась, не преминув на меня фыркнуть напоследок, а я тихонечко вздохнул. Конечно, она права, я безответственный, безрассудный и ещё куча всяких без. Как меня земля только носит. Но с фактами не поспоришь. Никто не погиб, выработка лютеция остановлена, и даже учёных удалось спасти и отбить. И мы в сухом остатке отделались всего лишь упущением главного гада. вроде не так уж плохо. Прошло 2 месяца относительно спокойных и наполненных привычной суматошностью. Рудник на Экваторе активно свайвали с соблюдением всех норм и правил, за что нам Димыч с его научным руководителем по случаю, как они выразились, потрясающей находки приволокли ящик коллекционного виски премиком с острова Скай. Ещё бы У них в руках оказалась не только разведанная точка, ценнейшего среди шести колоний и матушки земли ресурса, но и схема по его быстрой переработке и очистке, извлечённая из недр электронной начинки шахтных проходчиков. Мы, разумеется, трепетно поделили ценный напиток с Тайвином и его научным отделом, а близнецам торжественно вручили отдельную бутылку, ибо заслужили как никто другой. Полковник Вернер, как руководитель поселения, в который раз высказал нам при прессе очередную благодарность от лица колонии и колонистов за слаженную командную работу и проявленный героизм, мы на церемонии награждения с берцем Уиллом и интровертами понимающей переглянулись, вспомнив свистопляску с промышленниками и с суккубой, но гомерически хихикать над самими собой — В голокамеры было неприлично, и мы сдержались. Постепенно история диверсии становилась просто очередной байкой для молодежи, что нас совершенно устраивало. Только Макс последний месяц ходила какая-то смурная и недовольная, и я ее периодически подкалывал, что лавры нам достались. Она мрачно огрызалась и угрожала в следующий раз сама все сделать как надо. Я всё собирался устроить ей допрос на предмет стабильно поганного настроения и его причин, но как-то руки не доходили. А вот с апостолом история вышла очень мутная и неприятная. Непонятно, как это произошло, но Макс оказалась права, а Алан умудрился с планеты улизнуть. Насколько я понял из разговора с Тони, у него флайер оказался последней модели, способный выйти на орбиту а там его кто-то ждал. Синдикат, разумеется, открестился от своего экономиста, представив все отчетные документы, как, когда и сколько их специалист украл средств, и долго картины сокрушались по этому поводу. Цифры я мельком пролистал, и у меня закралось некоторое подозрение, что Аллан сам их и писал из глубокого подполья. Но подозрения к делу не пришьешь. А остальные оказались всего лишь наёмниками, правда, с весьма специфическими умениями, чего стоил один погибающий актёрский талант в лице геофизика. Он и правда имел научное звание, но и наёмной работы разного характера, как выяснилось, не мущался. Я не доумевал, но сказать или сделать тут было нечего. Апостол и Алан, его прикладная персонификация, обвели вокруг креационизма и пальца и военных и колониальной политики. Те бились, но нарыть ничего не смогли. Дело ушло в итоге в такую засекреченную контору при межмировом правительстве, что даже Тони возводил взор к небу и невразумительно мычал, какие-то небожители, не иначе. Тайвин плотно зарылся в научную работу, и я его почти не видел. Вспоминая Гериона, странную субстанцию и мгновенно собравшуюся на нитовую перчатку, я старался лишний раз его не тревожить. Для него и его отдела в порядке вещей было несколько месяцев подряд носиться с какими-то расчетами, а потом предъявлять нам нечто такое, от чего можно было просто садиться на стульчик и полчаса к ряду пребывать в немом изумлении. Уж лучше пусть они напряженно работают. Чем свою шарманку про реагенты и титрование заводят, а то даже я умудрился выучить, а я по химии профан похлеще, чем по физике или геологии. А вот Эйнеру и его тётушке с дихлофосом я выбил таки разрешение на экспериментальную теплицу. Тут и ботаники интерес проявили, и тётушке было куда энтузиазм приложить, и генетики-селекционеры надеялись, что местное подобие злаковых можно аккультурить. Все были довольны. Жизнь кипела под бледно-голубым небом с потрясающими ало-фиолетовыми закатами и рассветами, и даже приближающийся к нашим средним широтам сезон дождей воспринимался как нечто неизбежно необходимое. Словом, все шло своим чередом, пока в один прекрасный момент меня не пригласил на внеочередную планерку шеф. Теряясь в догадках, что такого интересного она предложит на этот раз, я по дороге в его кабинет наткнулся на кой-то веке сияющую улыбкой Макс. — О, я смотрю, тебя отпустила, — осторожно отметил я. Макс, довольная и умиротворенная, пояснила. Гайка к нам напросилась. Я ей давно предлагала, но она все отнекивалась. — Э-э, кто? — А, да. Я же тебе не рассказывала. Гаяна. Мы с ней подруги ещё с детства вместе на танцы ходили. Потом я на военку пошла, как отец велел, а она в науку. Она в авангарде работает. Танцы? Ты танцевать умеешь? Потом расскажешь, мне интересно. Военные, учёные, что-то такое припоминаю. Она приложение с аварийными маячками разработала, Макс кивнула. А что твоя Гайка будет делать у нас? Я склонил голову на бок, демонстрируя крайнюю степень любопытства. Весть о приходе в наш корпус некой молодой леди меня не то чтобы не обрадовала. Новые лица всегда хорошо, но интуиция говорила мне, что здесь имеются подводные камни. Вот точно имеются. То же, что и обычно, — Макс посмотрела на меня испытующим взором, чуть прищурившись. — Мужиков клеить, замуж выходить. У нас же тут цветник, все как на подбор. Прошучу. Наука она будет заниматься. Она карьеристка жуткая и Тайвину давно мечтает нос утереть. Вот как, понимающе кивнул я. Это неплохо. Тайвину давно пора свежей крови добавить, а то мы постоянно новичков обучаем, а у него я новых кадров почитай уж года 3 не видел, то есть с самого начала. Макс согласно кивнула. Я пошёл узнавать протаинственную гайку. Зайдя к шефу, я сразу столкнулся нос к носу с назревающей ссорой. Учёный, оперевшись на край стола, нависал над полковником Вернером, жёстко реагируя на свежие новости. "Вы и подвергаете сомнению мою компетентность", сдержанно спросил учёный очень-очень холодным тоном. Несмотря на довольно жаркий день, я почувствовал холодок, бегущий по позвоночнику. Эти интонации штатного гения я знал. В моменты, когда ему казалось, будто его полезность и знания не учтены, в полной мере он становился максимально спокойным и вежливым. Это означало только одно: крайнюю степень яростного хладнокровия, по тревожить, которая означала навлечь на себя всю мощь его едкого интеллекта и перейти в разряд кровных врагов на ближайшие несколько разговоров. Нет, Я хочу отправить к вам одну из подающих надежды научных сотрудниц для обмена опытом, парировал полковник. Тайвин сушевался в растерянности, снял очки и принялся их протирать полы халата. Я подошёл к нему и постарался приободрить. Тайвин, разве плохо, что вы возьмёте к себе в отдел перспективного нового человека? Гений скривился так, что мне стало немножко страшно за него. Я ответил: Она не человек, она женщина. Женщина и наука, что может быть страшнее? Я вспомнил, что никогда не видел у него в лабораториях ни одну девушку, и поражённо спросил: "Вы шавинист?" Тайвин покосился на меня, глубоко вздохнул, выдохнул и сказал: "Честер, прежде чем употреблять какой-то термин, Вам стоило бы детально ознакомиться с его дефиницией. Шавинизм это проповедь превосходства конкретной нации, обосновывающая право на дискриминацию и угнетение других наций. А то, что вы имели в виду, называется мизогиния. И нет, вы зря меня причисляете к стану женаненавистников. Девушки могут быть чрезвычайно талантливы, и Максимилианна прекрасный тому пример. Но я не знал, не знаю и, пожалуй, не хочу ничего знать о взаимоотношениях прекрасного пола с наукой. И не надо приводить меня в пример Сколодовскую Кюрии, Ковалевскую или Личу Янь. Это, скорее, исключение, подтверждающее правило. Я обескураженно кивнул. В самом-то деле, чего я лезу? Раз такой умный, пусть сам и разбирается. На следующий день в научном отделе я заметил... прекрасное видение обрамлённое каштановыми кудряшками, которому о кипчёлок цветку липли лаборанты, и только головой покачал. Попал ты очкастый, вот как есть. Попал.